Екатерина Маркмирова. Падший. Тайна второго шанса. Глава первая. Мы не выбираем времена. Мы можем только решать, как жить в те времена, которые выбрали нас. Джон Рональд Руэл Толкин. 17 лет назад. Где-то в иной вселенной, в мире карсток, в одном из храмов, В тиши самобытных времен разговоры богов вечны и бессмертны, насыщены ядом и блеклыми красками. Лишь дерзкие споры придают оттенки их бесцветному существованию в часовом механизме их безоблачного мира. Насколько тебе стал неинтересен наш мир? Дать человеку второй шанс, возможно, не так уж и плохо. Есть мизерная вероятность, что он воспользуется им. Делая ход слоном по шахматному полю, изрек он в свои мысли. «Стоит ли давать второй шанс чудовищу, Калистрата?» «Шикарная, как обычно», — подумал он, глядя на богиню в чересчур откровенном платье. «Чудовище? Это твои создания? Меня утомило пресное существование?» Она принялась дразнить его своим писклявым голосочком, отпив из бокала ароматный нектар. Калистрате приелась скудная на эмоции божественная жизнь, отсутствие страсти и пресные люди. Даже Алеандер со своей неудовлетворенной похотью надоел ей. Пускает слюни, смотрит с желанием, но не нарушает твердое слово, данное ей тысячу лет назад. Она подошла к нему ближе, И, касаясь оголенным бедром его руки, свисающей с золотого подлокотника кресла, сделала свой ход конем на расчерченной монохромной доске. Твой путь ведет на глинистое дно. Он уничтожит Карсток, усмехнулся он. Она встряхнула волосами, словно сгоняя с себя сомнения. У нее есть своя цель. «Нужно лишь правильно расставить фигуры на игровом поле нашего мира». «Люди — не шахматное поле!» — выкрикнул он, словно читая ее мысли. «Злится!» — самодовольно подумала она, насыщаясь его эмоциями. «Милый, если ты сдашься и спрячешь свой острый язык, я отменю договор с изначальным» домно проворковала калистрата, надеясь сильнее раззадорить его. — Ты могла бы его направить в тело нищего морала. К чему такие почести? Кривя губы, решил уточнить он, мысленно тысячу раз назвав ею стервой. — Скучно мне, уныло, — надула губки богиня. — Давай пари. — Я верю, что смогу добила отмыть этого черного короля. — Ты опять! Он закатил глаза, вспоминая предыдущие споры, в которых она обычно проигрывала. «В этот раз не проиграю!» С коварной улыбкой бросила ему вызов. «Что ты хочешь получить в случае победы?» Спросил он, передвинув Ферзя. «Тебя! Власть над тобой, ты же знаешь!» С блеском в глазах она сделала новый ход.